Майор вспомнил погибшего при исполнении задания товарища. «А вот и Николаев». Он подошел к крабу, поздоровался, затем что-то достал из кармана и передал ему. Тот, отвернувшись от проходящей публики, посмотрел на вещь и улыбнулся. Затем они попрощались и разошлись в разные стороны. Ветров взял в руки микрофон. «57-е, вы все видите?» Игорь Николаевич сразу же услышал голос тростника. «Да, видим, направляемся за своим». «А мы за своим», — ответил майор и повернулся к Майскому. «Ну что, Саша, к концу идет?» «Да, скоро смогу поздороваться с этой обезьяной». Они не торопились задерживать Николаева и взяли только тогда, когда убедились, что он идет к себе домой. «Кто ты, краб?» Тростник считал, что краб не доставит ни ему, ни его товарищам никаких хлопот. Сложно ли дело проследить за человеком, посмотреть, где он живет и спокойно удалиться? Но все оказалось гораздо сложнее. Краб после встречи с Николаевым прошел всего лишь один квартал. Неожиданно он в пустынный двор небольшого двухэтажного здания. Тростник кивнул Рыбникову, тот пошел следом, но моментально возвратился и подбежал к тростнику. «Товарищ майор, он сел в машину, сейчас выйдет со двора». «Номер заметил?» «Да, жигули зеленого цвета, госномер 9917». Только успел тростник передать по карманной радиостанции приказ водителю машины, как со двора выехали зеленые жигули. Вот он чуть не вскрикнул, Рыбников, как бы не ушел. «Спокойно, Рыбников, спокойно никуда не уйдет». «Пошли на ту сторону. Наши подъезжают. Они сели, подошедшие в «Черную Волгу», и тростник приказал водителю, «жми за зелеными «Жигулями». Ехали долго. Наконец Краб остановился у небольшого хозяйственного магазина, закрыл машину на ключ и вошел в магазин. Следом за ним тростник послал другого оперативника. Минут через пять он вышел из магазина и сел в машину. Покупает плоский фонарик и еще какую-то мелочь». «Я не стал задерживаться. В магазине покупателей почти нет. Может засечь?» «Правильно сделал», — похвалил оперативник от Ростники и приказал водителю. «Дай задом вот этот переулок и жди». А сам вышел из машины и начал наблюдать. Краб показался в дверях магазина, быстро спустился вниз по бетонированным ступенькам и сел в автомобиль. Он резко рванул машину с места и помчался по улице. «Носится, как угорелый, людей еще подавит», — с тревогой подумал майор, садясь в машину, которая тотчас понесла следом. Через два-три квартала краб снова остановился и заглянул в аптеку. На сей раз наблюдение за ним взял на себя тростник. Он офиге удивился, когда услышал, что краб просит самые сильные снотворные. Майор вышел к своим. «Бессонницей, что ли, страдает наш пациент», — — проворчал он, усаживаясь рядом с водителем. — Будь повнимательнее, движение сильное, а он прет, как сумасшедший. Собственно, он такой и есть. Внимание! Краб выполз. И опять, соблюдая дистанции, оперативники неслись за зелеными жигулями. Следующей остановкой был универмаг. Краб затормозил машину у обосины, вышел, закрыл ее на ключ и вошел в торговый зал. За ним двинулся Рыбников. Народу в универмаге было много, лейтенант старался держаться поближе к крабу. Тот подошел к прилавку ювелирного отдела и попросил подобрать подешевле, но красивые серьги. Получив покупку, вошел в боковые дверь с надписью «Служебный вход». Рыбников секунду помедлил и двинулся следом. Краб поднялся на этаж выше, И вошел в туалет. Рыбников увидел, что этот туалет предназначен для работников универмага. Зайти туда значит обратить на себя внимание краба, и Рыбников решил подождать его в коридоре. Прошло минут пять, из туалета вышел молодой мужчина, не спеша прошел мимо Рыбникова, а краба все не было, но лейтенант был спокоен. «Наверное, переволновался бедняк. Запором страдает. Да, нелегкая жизнь у медвежатника. Знал бы Рыбников, что в обличье молодого человека, мимо него только что прошел краб, то наверняка сам бы схватился за живот».